Приложение 1 Социально-политическая структура Российской империи Российская империя была провозглашена в 79 году от мч в замену праздненной Российской конфедеративной республики и ее последним президентом Надеждой Михайловной Родионовой Карповской. Она же стала первой императрицей под именем Надежды I. Население Российской империи делится на два сословия простолюдинов – так называемых простых граждан, и дворян, по большей части псимагов. Простолюдины не имеют никаких избирательных прав и не могут занимать никаких важных должностей в империи. В остальном они подчиняются тем же законам, что и дворяне. Дворяне – высшее сословие империи. Только дворянин может стать императором или императрицей и занимать высшие административные должности империи. Имеют много прав и привилегий, но также и много обязанностей, одна из которых – военная служба. Дворяне делятся на две категории – полные дворяне, те, кто имеет псимагический дар, и наследственные дворяне, не имеющие псимагического дара, но имеющие в родословной псимагов. Наследственные дворяне составляют около 20% всего дворянства. Неофициально дворянство делится на высшее и титулованное – великие князья, князья, графы и бароны, и низшее – нетитулованные дворяне – Большая часть титулованного дворянства имеют отданные им в управление и заботу населенные пункты, обычно небольшой городок или город. Правитель такого населенного пункта получает с него часть налогов и на эти средства содержит свою семью, свою резиденцию и небольшой отряд ополчения. Титулы и именования Российской империи Императрица, император, именуется Ваше императорское величество или Государыня императрица, Государь император. Великая княгиня, великий князь, именуется ваше высочество. Княгиня-князь, именуется ваша светлость. Граф-графиня, именуется ваше сиятельство. Баронесса-барон, именуется ваша милость. Дворянка-дворянин, именуется ваше благородие. Титул дворянина жалуется всем псимагам, поступившим на военную службу империи и прослужившим не менее трех лет по представлению начальства. Прослужившие на службе империи в течение 12 лет могут передать свой титул по наследству своим потомкам. Титул барона может быть пожалован за серьезные заслуги перед империей, а также жалуются тем, кто получил чин ниже капитаны. Получившие чин майора могут передавать баронский титул своим потомкам, а также по выходу на пенсию получают в управление и заботу небольшой городок с населением в 10-25 тысяч человек. Титул графа может быть пожалован за выдающиеся заслуги перед империей, а также жалуется тем, кто получил чин не ниже генералы. Получившие чин маршалы могут передавать графский титул своим потомкам. А также по выходу на пенсию получают в управление и заботу городок с населением в 30-50 тысяч человек. Титул князя может быть пожалован только за самые выдающиеся заслуги перед империей. Получившие этот титул могут передавать его своим потомкам. Титул великого князя получают члены императорской семьи, их потомки и бывшие императоры. Получившие этот титул могут передавать его своим потомкам. Должность императора Российской империи выборная, а не наследственная. Императоры выбирают высшее дворянское собрание, состоящее из представителей всех губерний империи. Императоры избираются пожизненно и никаких ограничений срока правления не имеют. Офицерские звания Российской империи. маршала женский, маршал – мужской. Командир корпуса. Генерала – женский, генерал – мужской. Командир дивизии. Полковница – женский, полковник – мужской. Командир полка – майора – женский, майор – мужской. Командир батальона – капитана – женский, капитан – мужской. Командир роты – лейтенанта – женский, лейтенант – мужской. Командир взвода – поручица – женский. Поручик – мужской, командир отделения, подпоручица – женский, подпоручик – мужской, командир звена.